Дневник доктора Чарльза Стёрта. Мушар, Тропизонд, 6 мая 1905 года. Сегодня в больницу прибыло ещё два пациента с туберкулёзом. Это дети, поэтому я разместил их на женской половине, которая практически пустует. Но так дальше не может продолжаться. Постройка изолятора была включена в первоначальный план строительства больницы, и я ещё не потерял надежды изыскать для этого средства. Элиас Рикс подолгу не отвечает на мои письма, а его ответ всегда один и тот же. Мы должны попытаться обойтись без изолятора. Теперь, когда мы открыли больницу, задача приносить доход как никогда актуальна, тем более что у нас появился первый сотрудник Манон Жерардо, сестра-хозяйка и главная медсестра, на самом деле единственная медсестра. Она прибыла к нам из Тропизунда однажды утром. Это довольно крупная дама, Так что стало весьма затруднительно выходить через дверной проём. Манон из французских ливанцев и приехала в Константинополь вместе с семьёй матери. Примерно такого же роста, что и я, с телосложением и силой кузнеца. Это весьма импозантная дама, мгновенно внушающая уважение. Пол сказал мне, что она ищет место и ранее работала с ним в городской больнице Трапезунда операционной сестрой. Я знаю, Пол её высоко ценит. «Но мне интересно, почему она захотела работать в маленькой, бог знает где расположенной, плохо оснащенной больнице, да еще и отвратительно финансируемой?» «Вчера я был у губернатора и вырывал ему зуб. Во время визита упомянул о нашей Манон. Он многозначительно ухмыльнулся и сказал, что имел место некий инцидент». «Шкандаль», – произнес он с французским акцентом. «Я начал было выпытывать детали». Но он больше ничего не сказал. Пол точно что-то знает, но ему явно неловко об этом говорить. Так что я больше не настаивал. Но всё же я решил провести собеседование с Манон, прежде чем принять её на работу. И после него у меня не осталось ни капли сомнения, кто здесь будет главным. Я управляю больницей, и весь персонал будет мне подотчётен. Вам сообчат, только если будут проблемы. Визибилизонно заявила она. Ну, вообще-то я, мы вместе будем подбирать сотрудников, и вы должны заручиться моим согласием, прежде чем нанимать кого-либо. Я ещё пока не решил. Ну так вот, график дежурств составляется в начале недели, и если в него будут вноситься изменения, сообщайте мне. Ясно. Зарплата выдаётся мне каждый четверг и в полном объёме. Перед шестинедельным отпуском для поездки во Францию. 6 недель. Только в этом случае я буду работать каждый день с одним выходным пятницей. Я решила не сообщать ей, что кроме меня и Хетти другого персонала нет, и наняла её на работу немедленно. Оказалось, Манон именно тот человек, в котором так нуждалась больница. Она молчалива и иногда бесцеремонна на грани грубости. Но лучшего управляющего я не мог и представить. Все отделения работают как часы, и что самое удивительное, она умеет приструнить самых трудных пациентов. Даже черкесы тушуются перед этой внушительной дамой. Благодаря Манон у меня теперь появилось время для моих позабытых исследований, а Хати вновь открыла школу, закрытую со времени отъезда Джен Кент. Как выяснилось, Манон имеет вполне определённое мнение об этой стране. И она вовсе не стесняется его высказывать. Хотя недавно рассказала ей о том, что увеличилось число вызовов к пациентам, живущим далеко и страдающим от чрезмерной потливости ног. Они платили по золотой лире за каждый час хода каравана, и всё это поступало в казну больницы. Манон была чрезвычайно удивлена и сказала, что в горах полно бандитов, которые только и ждут, чтобы ограбить меня и перерезать мне глотку. Я не думаю, что она оценила то, как эти люди приняли меня, в том числе и бандиты, и понимала, что я в полной безопасности. На самом деле, я всегда предвкушаю выезды по этим вызовам. Это весьма разнообразит мой каждодневный распорядок. Да и с Махмудом Агой, всегда сопровождающим меня, я чувствую себя в этой стране как дома. Несколько дней назад за ужином снова возник этот вопрос. Не обманывайте себя, доктор Стюарт. «Вам может нравиться эта страна, и вы ей можете нравиться, но она никогда не станет вашим домом. И глупо быть сентиментальным», – заявила Манон. «Я совершенно не сентиментален», – ответил я. «Вы забываете, что ваш и мой опыт несколько различны, в первую очередь потому, что вы женщина». «Эта деревня отнюдь не рай земной, доктор Стюарт. Вы считаете, вас приняли здесь?» «Нет. Вы всегда будете неверным в этой стране». иностранцам и приверженцам другой религии. Для турок вы останетесь таковым навсегда. Мои дети не знают другой родины, кроме этой, запротестовал я. А как же, Анни? Вы считаете, что Америка их родина, страна, которую они никогда не видели? Для детей миссионеров это правило не вполне применимо. Вам не понравится эта мысль, но ваши дети не будут чувствовать себя своими ни здесь, ни в Америке. Никаких проблем. Они ещё слишком малы. Они приспособятся. Но вы, доктор Стюарт, должны быть аккуратнее. Я сказал ей, что очевидно отношение турок к женщинам сделало манон несколько предубеждённой. И тогда дама решила сменить тактику. Для Джейн Кент деревня стала домом, заявила она, глядя на меня поверх бокала. Да, и тем не менее она не осталась здесь, а мы напротив, не собираемся никуда уезжать. «Джейн и Пол были любовниками, вы знаете об этом?» Хэтти сказала, что мы догадывались. Манона решила посвятить нас во все страстные, а то и душераздирающие подробности этого романа. «Так что, Джейн уехала потому, что об их романе стало известно?» — спросил я. «Известно? Нет. На Джейн напали, ее сильно избили и еще... нанесли ужасное оскорбление». Я был сильно шокирован. Шокирующим была не только сама история, но и полные слез глаза моей всегда такой флегматичной медсестры. Джейн никого не хотела видеть, ни меня, ни друзей. С Полом встретилась раз или два. Бедный Пол вздохнула Хэтти и посмотрела на улицу через окно столовой, будто он стоял там возле смоковницы. И бедная Джейн. Но вы говорите, что тот мужчина напал на нее, потому что знал про их роман? Конечно, нет. Он просто был злым преступник. В этой стране, чтобы доказать, что совершено преступление, необходимы два свидетеля, двое мужчин. А свидетелей не было. Значит, и преступления не было. Я вспомнил тот тоскливый взгляд Пола, когда мы открывали больницу. А может, это была не тоска по моей жене, а оплакивание другой женщины?